Меня вели к тебе старинные места. Года переплетались волосами на ветру. Впервые речь моя отчётливо проста. Мне нарисуют грусть, а я её сотру. Я не хочу грустить. Я создана, чтоб петь и танцевать в ночи в обветренных садах. Так мало было лиц в раскованной толпе. Так много было нет, в отличие от да. До самых до краёв беспамятной земли, Горящих городов, погашенных дождём, Старинные места туда меня вели, Где летом мы стоим и ничего не ждём, Где верные слова идут, как старики, И не приходят в срок, приходят с опозда В нерукотворный свет на берегу реки, Куда пойдёт сейчас холодная звезда. Старинные места меня вели к тебе, И говорила ночь в сто тысяч голосов, Ветров, что маются без сна в печной трубе, Бессонницей больных, терявших перья сов. Мол, счастье позади, скорее иди назад, Не знай, что впереди, не смеете идти вперед. Меня смешили эти чужие голоса. Тебя целуя ей, я закрывала рот.